Глава тридцатая. «Ящик». «Что же произошло на той темной лесной дороге?» Думала Катя, глядя, как мимо проносятся дорожные фонари, леса, окутанные чернильным мраком, автозаправки, придорожные поселки и снова фонари, фонари. Что случилось перед тем, как Пелопея очутилась там? Уже дома Клавдий довез ее и вежливо распрощался». Она старалась думать лишь об этом, что же произошло три года назад. И гнала от себя иные мысли, иной образ. Он на фоне реки, его взгляд, устремленный прямо на нее и в то же время, словно сквозь нее, на что-то другое, глубоко запрятанное и в сердце, и в мыслях. На утро они вновь встретились в кабинете полковника Гущина. Тот новостей не имел. В архив на поиски дела Жанет отрядили двух сыщиков. Им надлежало вычерпать ложкой море. С Тверским ОВД лишь предстояли сложные переговоры для выделения сотрудника. «Делать Александру Быкову центральной фигурой розыска пока рано, и замыкаться на этой версии тоже рано», — сказал полковник Гущин. «Да, возможно, она и есть дочь умершей от травм Жанет, но есть одно обстоятельство, которое не вписывается в общую картину». Не забывайте, что убийца старался скрыть труп Виктора Кравцова. Принял титанические меры для этого и для того, чтобы затруднить опознание. Тогда как труп Быковый был им оставлен просто в доме. Никаких попыток увести его или похоронить. Быкову могли обнаружить через пару часов, через день, если бы у нее было больше покупателей на садовой скульптурке. Нет, что-то не вяжется, что-то не так во всем этом. Кравцов был для убийцы намного опаснее и важнее, чем она. «Убийцу мог кто-то спугнуть», — возразила Катя. «Это ведь не лес, а дом у дороги, там автомобильное движение. Как можно вытащить труп из дома на глазах у всех?» Гущин не ответил. Но по его виду Катя поняла, что ее возражения приняты. И тогда она решилась. «Я хочу сегодня снова встретиться с Пелопеей. Хочу задать ей вопрос о том конкурсе красоты. Не матери?» а ей. «И еще я о Феодоре я ее тоже спрошу, но не о том диком случае с обливанием кровью. Я просто хочу глянуть на ее реакцию». «На ее реакцию?» спросил Клавдий. «Вы сами мне вчера говорили, может, что-то не так и с самой Пелопеей?» напомнила Катя. «Парень ее, Левушка, сомневается, что она память утратила. Клавдий вас самого это насторожило. Я поеду туда, на Патриарше, и постараюсь встретиться с Пелопеей наедине». «Мы ее видели лишь однажды, а это неправильно. Что бы мы ни делали, кого бы ни подозревали, какие бы догадки сейчас ни строили, ключ ко всему по-прежнему один. Это ее память или...» «Или что?» — спросил Гущин. «Или ее притворство», — ответила Катя. «Тогда это уже особый вопрос. Но я и в этом сомневаюсь». «Поехали. Я довезу вас до Малы Бронной», — просто сказал Клавдий. «Я все равно собирался в главк ГИБДД на Садовом». «Мне надо кое-что там проверить». Катя вспомнила. Он ездил что-то проверять и в Броннице, но результатами своих проверок так и не поделился. Информация о Жанетте и Александре Быковой перебила все. Гущин не возражал, и они отправились заниматься каждой своей делянкой. Клавдий высадил Катю на углу Малой Бронной и Садовой возле булочной «Волконский». Катя быстро добралась до Патриарших, на ходу достала мобильный и позвонила в квартиру Кутайсовых. Номером ее снабдил Гущин. Нет ответа. Тогда она набрала номер мобильного Регины, этот номер тоже дал ей Гущин. «Алло?» – раздался на том конце женский голос. «Здравствуйте, это капитан полиции Екатерина Петровская. Я приезжала к вам вместе с полковником Гущином». Катя набрала в легкие побольше воздуха и выпалила это с крыговоркой. «А, да-да-да, помню вас. Здравствуйте. Вы что, есть новости?» — спросила Регина. «Да нет, пока ничего. Просто я бы хотела еще раз поговорить с вашей дочерью». «Сло?» «Да, это необходимо. А она... она только что ушла». «Ушла?» «Они спускаются в лифте. Уло сегодня еженедельная консультация с психотерапевтом. А Грета ее провожает на Новый Арбат». Катя порадовалась редкой удачей. Пелопей с младшей сестрой сейчас выйдут из дома без матери. Она поблагодарила Регину, сказала, что она рядом с их домом и прибавила шаг, почти побежала по аллее, боясь упустить девушек. Она обогнула желтый ресторан-павильон. За оградой был хорошо виден большой патриарший переулок и розовый дом, парадная с очень красивой дорогой дверью из наборного дерева. Катя вспомнила, что в прошлый раз они входили в дом со двора, и хотела уже направиться в ту сторону, как вдруг дверь парадного открылась, и вышли Пелопея и ее сестра Гретта. Катя окликнула их, помахала рукой, они застыли в недоумении. Катя поняла, они приглядываются и вспоминают, кто это такая, кричит им и машет. Возможно, это минутное промедление и спасло им жизнь, потому что в следующий миг раздался ляск, скрежет и грохот, Что-то большое и тяжелое обрушилось на асфальт буквально в шаге от девушек. Катя замерла. Но это тоже длилось лишь секунду. Затем она бросилась к Пелопее и Грете. «В подъезд! Быстро зайдите в подъезд!» — закричала она. Пелопея не двинулась с места. А вот Грета слабо вскрикнула, тыча пальцем на асфальт, где на тротуаре валялись щепки и покореженный металлический обод. А еще осколки терракотовой керамики, черная земля и сломанные цветы, яркие, оранжево-красные. Катя перепрыгнула через этот мусор, глянула наверх. Она увидела окна розового дома, второй этаж, третий, четвертый, пятый, шестой, окна без балконов и каждая украшена ящиком с цветами. Нет, на пятом этаже ящик отсутствовал. «Идите в подъезд!» Катя налетела на девушек и толкнула их в сторону парадного – Рванула дверь. Кот! Какой кот? Грета испуганно назвала четыре цифры. Она тоже глядела наверх, где висели цветочные ящики. Катя открыла дверь, набрав кот, и кинулась к лестнице. Она увидела тот самый сияющий чистотой вестибюль, пустое место консьержа и дверь черного хода со двора, которой они в прошлый раз пользовались сгущенным. Сейчас эту дверь загораживала высокая стремянка. Катя побежала по лестнице вверх. На этаже Кутайсовых в их квартире дверь открыта, на пороге Регина. «Что случилось?» – спросила она тревожно. Ящик цветочный сорвался, бросила на ходу Катя. «Девушки не пострадали, идите, они внизу, кто живет наверху, на пятом?» «Наши соседи!» – Регина, забыв о лифте, побежала вниз по лестнице. «Как, как этот ящик, как он мог сорваться? Вы никого не видели сейчас на лестнице?» – крикнула Катя, задыхаясь от быстрого подъема. «Нет, я услышала страшный грохот!» Голос Регины уже доносился снизу. А Катя достигла площадки пятого этажа. Никого. Двери двух квартир и окно лестницы – то самое, где крепился ящик с цветами. Катя медленно подошла к окну. Закрыто. Она дернула ручку. Закрыто. Окно самое обычное. Стеклопакет, пластик. Подоконник чистый, ни пыли, ни грязи, ни следов. Катя повернула ручку и открыла окно. Выглянула. Внизу у парадного уже собрался народ. Катя наклонилась, уцепилась за створку, вытянула руку, начала щупать каменную стену и штукатурку. Рука наткнулась на железку, похоже болт. Он вихлялся в своем гнезде. Высовываться дальше наружу Катя побоялась. Она закрыла окно, повернула ручку, подошла к двери одной из квартир. Нет камеры. И у противоположной двери камеры тоже нет. Она нашла кнопку звонка. День Дон. На звонок за дверью тут же раздалось многоголосое злобное тявканье. Маленькие собачки. Катя ждала. Дверь никто не открыл. Собачки в выступлении заходили слаем. Только собаки, хозяев нет. Она позвонила в другую квартиру. Кто там? Раздался тоненький голосок с причудливым акцентом. Полиция, откройте! Дверь открылась на цепочку, и в щель выглянуло изумленное личико филиппинской горничной в ярком фартуке из нейлона. «Где хозяева квартиры?» Громко, как глухой, обратилась к горничной Кате. «Нет, нет, загород, а не загород!» Филиппинка затрясла головой, как у под ветром. Снизу послышались громкие голоса, поехал лифт, и вот уже целая делегация встревоженных личностей вваливается на пятый этаж. Два дворника-таджика в комбинезонах и толстая дама в вязаной кофте. То ли консьержка соседнего дома, то ли сотрудница ТСЖ. «Вы кто?» — строго спросила она Катю. Катя молча показала удостоверение. «Людей чуть не убил упавшим ящиком с цветами», — сказала она. Дворники ринулись к окну, распахнули его настиж. Один держал другого за помощь комбинезона, а тот высунулся почти по пояс. Крепешка! известил он. Крепежка полетела. Болты вывернулись с этой стороны, а вон стоя их под тяжестью горшков из стены вырвала, вот и упала. С этим украшательством надо быть осторожным. Дама из ТСЖ тоже пыталась выглянуть в окно. Здесь есть чердак?» — спросила Катя. Конечно, он всегда заперт, у меня ключи. Дама повернула к Кате, покрасневшей от натуги лицо. Пойдемте проверим, заперт ли он. Поднялись вместе на шестой. Затем еще напролет. Катя увидела мощную металлическую дверь с сеткой, запертую на большой замок. «Заперто!» — дворник подергал его. «А кто живет на шестом?» — спросила Катя. «Никто. Обе квартиры одного владельца, и вот уже год как выставлены на продажу. Владелец во Францию уехал, а квартиры пока не продаются никак». Они спускались по лестнице снова на пятый. «Негде спрятаться». Лихорадочно думала Катя, оглядываясь. «Здесь негде спрятаться, все на виду. Чердак заперт. На шестом квартиры заперты. На пятом в одной собачке, в другой горничная. Если кто был у окна и дождался момента выхода Пелопеи, чтобы убить ее ящиком с цветами, то куда он мог деться? Я сразу побежала в подъезд и не видела никого. И не слышала шагов убегающего». Лифт был на первом, на нем девушки спустились. Я видела лишь Регину, она... Нет, это исключено, это отпадает. Это же ее дочери. Был с Региной в квартире кто-то еще? Я в спешке не обратила внимания. Нет, не было. Ее подруга, та рыжая Сусанна Попинака. Нет, Регина была одна, она тоже никого не видела. Они спустились на первый этаж... И Катя указала на стремянку, загораживающую дверь черного хода во двор. «Зачем здесь лестница?» «Лампы меняем», — ответил дворник. «Во всех домах. На те, что электричество экономят». «Это вы оставили лестницу?» «Нет, это, наверное, садык». Дворник-таджик глянул на светильник над дверью. «Поменял уже. А лестницу потом хотел забрать. Она тяжелая». Они вышли из парадного на улицу. Катя увидела уйму народа. На грохот и падение горшков с цветами вышли поглазить любопытные патрики. Были тут и продавщицы из соседнего цветочного магазина у «Царевин», они печально разглядывали сломанные цветы на асфальте, и официанты кондитерской, и сотрудники галереи «Дом на Патриарших». Регина стояла рядом с дочерьми. Возле нее крутился еще один дворник-таджик, качал головой, сокрушенно цокал языком, пинал ногой в кроссовке осколки керамики. Все выглядело настолько по-московски безмятежно и одновременно суетливо, запоздало, заполошно. Катя глянула вверх. Пятый этаж без цветочного ящика так и сиял. Несчастный случай? Там же негде спрятаться. Не испарился же тот, кто это сделал. Неужели совпадение? Неужели случайно все вышло? Катя думала, что делать – Звонить прямо сейчас Гущину и вызывать сюда на Патрике бригаду криминалистов, чтобы те обработали и осмотрели окно. Или же... Ее взгляд упал на Пелопею. Она смотрела на щепки и осколки, на сломанные цветы, ее одутловатое лицо выражало полное равнодушие. Вот она достала из кармана куртки конфету, развернула ее, положила в рот и стала жевать. Затем она сказала что-то матери. Регина выглядела растерянной и испуганной. Но она кивнула Пелопея, соглашаясь. Кате показалось, что девушки сейчас уйдут, продолжат свой путь, и она решила пока оставить окно и упавший ящик, не звонить Гущину, не поднимать всю эту бузу с криминалистами так явно. Не пугать их. «Чудом никто не пострадал», — сказала она Регине. «Надо быть осторожнее». Регина пристально посмотрела на нее. «Так вы сказали, у Пелопеи еженедельный визит к психотерапевту?» — спросила Катя. «Всегда в одно и то же время она выходит?» «Да», — Регина не отводила от Кати встревоженного взгляда. «Ее всегда кто-то провожает, либо я, либо Грета, либо Гаврюша. Сегодня Грета. Они ходят пешком до Нового Арбата, здесь близко. Впрочем, они уже опоздали. Я сейчас позвоню доктору, попрошу его перенести сеанс на чуть позже». «Звоните, а я пока побеседую с вашими дочерьми», — сказала Катя. «Девушки, прогуляемся по аллее и не спеша дойдем до Арбата».